А так, у числа 43 можно было отразить и такой вилкой, но при этом возникало много вопросов. Во-первых, Стёпе пришлось бы есть в ресторанах и гостях обычными вилками. Банкир в шёлковой китайской куртке, который носит с собой палочки для еды, это очаровательный оригинал, совсем не испорченный деньгами. А вот банкир, который носит с собой собственные вилки, уже параноик.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 Степа залез в словарь посмотреть, что значит этот термин. Там было написано, что латинское «Ossident» от глагола Осидера переводится как опускающийся, идущий вниз. Возможно, это редкое слово было дипломатическим ходом со стороны Миус, распиской в готовности временно признать условную принадлежность России к Западу в обмен на степень обещаний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 Когда они ушли в прошлое, их место заняла Московия, которая расширялась несколько столетий, пока не стала огромнейшей в мире империи. Подобно приливу она растекала сквозь леса и бесконечные степи, кое-где заселенные отсталыми кочевниками, встречая сопротивление, она останавливалась, как это делает прилив, чтобы набрать сил, и затем продолжала свое неостановимое наступление. Степа подумал, что метафора чем-то напоминает историю ваучерно-залоговой приватизации. «Только у далеких границ это плато упирается в горные барьер, продолжал Простислав. «Снежные вершины Кавказа, Памир, крыша мира». Степа представил себе огромного капитана Лебедкина из снега, гранита и льда.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 после чего великое учение о пути Дао придет, наконец, на бескрайние просторы Евразии в полном объеме. Слова Простислава вызывали в Степе сложные чувства. Что касалось существа вещей, то здесь все было нормально. Числа 20 и 50 не содержали в себе угрозы, хотя и не обещали ничего особо хорошего. При подробном анализе можно было обратить внимание на то, что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 Но если уж идти в этом направлении, — думал Стёпа, — то хотя бы в хорошем обществе, хотя опять-таки было не очень понятно, чего в нём такого хорошего. Словом, это было непростая им. Приезжая в ГКЧП, Стёпа встречал там самых разных посетителей. Один раз, дожидаясь Простислава, он разговорился с тремя молодыми людьми, одетыми в такие же китайские куртки, как на нём. Эта деталь сразу расположила его в их пользу, а глаза молодых людей, горевшие неземным огнем, заставили Степу предположить в них людей высокодуховных. «Наверное», — подумал он, — «какие-нибудь особенные мистики». Двое высокодуховных мистиков были художниками-оформителями, а третий — ландшафтным дизайнером. Желая сказать что-нибудь приятное,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 Энергично переспросил ландшафтный дизайнер. «Знаем. Сделать можем, но стоить будет дорого». Степа решил не молочиться. Он как раз уезжал на финансово-экономический форум, совмещенный с десятидневным морским круизом, и ландшафтные дизайнеры с друзьями получили карт-бланш. Мюнс, оставленный на делах, проводил часть времени в банке, а часть на даче —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 послушать, что тогда будет вместо Эминем и Джейло, и так без конца. И это называется сансарой, чтоб ты их знала. А есть настоящий запад, чистая земля Будды Амида, где, ну, где там, в общем, словами про это не скажешь. И вот эти ребята, которые сейчас у нас работают, собираются в следующей жизни родиться именно там, поэтому бармочат, понятно, понятно. — сказал Амирс. — Значит, у нас рождаются быки и свиньи? — А у вас в России кто рождается? — У нас. — Степа за всех сил напряг память. вспоминая, что по этому поводу говорил Простислава. — У нас рождаются побежденные боги, небесные герои, совершившие военное преступление. Асуры, чью ярость не могут вместить небеса, Мимо по палубе прошел босой браток в белом костюме со стратегической цепью типа Голдмейр на шее. У него была крохотная голова, мощные надбровные дуги, беребое лицо монгольского плача. Он что-то тихо разъяснял переводчику в полосатом костюме тройки, который шустрил рядом с энергией, ретранслируя это, в прижатую к сизой щеке трубку. «Абсолютно! Именно! То, что он больше не является сотрудником правоохранительных органов, как раз та самая проблема, которая вызывает здесь наибольшую озабоченность!» Поглядев на Степу, браток кивнул ему, как старому знакомому, и ухмыльнул своей сироты. «Клиент, что ли?» — озабоченно подумал Степа. «Вроде не помню такого». «Остальное потом расскажу», — сказал он в трубку, —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 «Со священным лингамом победы и без...» «Я это без них знаю», — бросил Степа. «С лингамом на пятнадцать тысяч дороже, а не просто сейчас решить, потому что в смету вносить надо». «Ну, конечно, с лингамом», — сказал Степа. «Пора бы тебе, Муся, научиться самой такие вопросы решать. Все, отбой». Вернувшись домой, Степа с головой нырнул в дела и первые несколько дней провел в Москве, думая о совсем других вещах. Сумма в счете, которую Мюс положил ему на стол, заставила его поднять брови, но он ничего не сказал. Вместе со счетом на стол легла продуговатая коробка, обитая зорчатым желтым шелком. В таких только размером поменьше лавка Простиславы продавала чайные наборы. Что это?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 Положив член назад в коробку, он еще раз оглядел всю композицию и заметил по углам четыре одинаковых медных кружка с изображением китайского символа Инь-Ян. У Степа был собственный инь-ян, цифровой 343-434, трилингам. Четыре кружочка. Степа почувствовал, что от сердца у него отлегло. В конце концов. — говорил один из гостей Простислава. — В этом мире каждый всю жизнь общается только с небом, а другие просто вестники в этом общении. Степа ясно видел перед собой число 34. Могли ли последователи Будда Амида? Послать ему знак лучше? Вряд ли. Но на всякий случай он решил позвонить Простиславу. — Простислав, мне тут лингам победы принесли. «Лингам-то!» — отозвался Простислав. «Ну и чего?» Степа замялся. Было непонятно, откуда начинать. Э, «Где его хранить? А где душа пожелает? Что было не очень холодно, а не очень жарко, не очень сыро и ента? Как ее? Не очень сухо!» «А зачем он вообще?» Простислав помолчал. «А сам ты, ета...»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 Ты когда дверь новую ставишь, сколько тебе ключей дают? Один вроде мало, десять уж как бы и много. Чего ты меня спрашиваешь, ведь сам все интуичишь. Как обычно, беседа с Простиславом укрепила Степину уверенность в себе. Разобравшись с делами, он поехал на дачу, предчувствуя, что ждет его что-то необычайное. Это предчувствие не обмануло.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 из сырующих цукатов. Особенно выделялся оранжевый зигзаг. Мачи, гадо до, в, который отозвался мгновенным эхом в самой глубине степленной души. Сходство с катком ограничивалось формой бортов. Вместо льда под ногами была трава, ленты японского дерна, то перекрывающие, то, наоборот, не дотягивающиеся друг до друга.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 А метафор, а метафор, а, метафор. а потом после паузы быстро добавил, а метафор, а метафор, а метафор, а метафор.